Глава тринадцатая. Отшельник. «Ты меня совсем не удивил своим незнанием», — продолжал между тем отшельник. «Сегодня и образованные люди затрудняются ответить, если их спросить об отшельниках, потому что сами не представляют такой жизни. А я вот не только представляю, но и живу так. Перемещаюсь куда захочу, в любой город или селение» чтобы там лечить людей. Собираю полезные растения и с их помощью помогаю людям, а они мне за это приносят еду и одежду. Для верности мужчина при слове «еда» показал на рыбу, а при слове «одежда» — на свой балахон. Ребенок понял, снова заулыбался. Смотреть на эту улыбку было очень приятно она напоминала отшельнику времена, когда и сам он был ребенком. Теперь эти времена кажутся такими далекими, что даже не верится, что это было. Отшельник тряхнул головой, чтобы отогнать воспоминания. Итак, теперь про рыбу. Есть такая в мире особенность, что Если нечто должно произойти, то всякое живое существо будет помогать случиться этому нечто. Получается так, что неизбежное происходит обязательно, потому что природа сама в этом помощница. Вот и рыба помогла мне в том, чтобы накормить тебя и проглотила мою наживку. Теперь ты сытый, чтобы не погибнуть. Так... И должно быть. Одно существо должно спасать другое. Если бы мальчик мог говорить, то обязательно возразил бы, но, увы, буквы были ему незнакомы. Но на самом деле это даже не так было важно, потому что отшельник сам все понял и снова улыбнулся он всегда улыбался таким образом выражая свое настоящее участие дарил улыбку лишь тогда когда по настоящему понимал а никогда это требовалось от приличия и каких то правил а ведь многие люди далекие от природы просто не способны улыбаться именно в момент понимания они настолько привыкли носить искусственные улыбки, что сами запутались в своих чувствах, в масках, которые нужно надевать или снимать. Бывает, что происходят ошибки, и тогда неискренность видна, словно ее высвечивают прожектором, показывая все в истинном виде. Впрочем, дойти умом до подобных измышлений ребенку пока тяжело, тем более такому, который вырос среди волков, но слушал он с интересом. Отшельник видел, что этот мальчик не говорить, ни ходить толком не способен, а потому душа рвалась не оставить его в таком положении. Нужно остаться и помогать ему, иначе ребенок совсем не сможет общаться с миром, а ведь в степях и лесах вечно скитаться он не станет. Малыш тем временем взял кусочек очищенной рыбины и отправил его себе в рот. Мужчина покачал головой в знак того, что... Это неправильно, но и отнимать еду не стал, потому что это вызовет только агрессию, отстраненность, а тогда сделать ничего полезного уже не получится. Нельзя упускать такой шанс. Он смотрел, как мальчик жадно ест рыбу, словно дикий звереныш, потом, как не вытирая грязного рта, довольно и сыто улыбается, просит еще, протягивает руку... Но отшельник не дает нового куска. Вместо этого, закончив справляться с рыбой, прямо на берегу разводит костер, на котором и жарит рыбину. Огонь тоже нов для ребенка. Сперва он боится странного жара и света, но скоро ему становится не только интересно, а даже нравится. Оказывается, что очень приятно сидеть у огня. Несколько раз, правда, малыш порывается сунуть ладошку в костер, чтобы потрогать его, но отшельник предупреждает эту оплошность, объясняя, что так делать нельзя. Когда рыба пожарена, от нее исходит особенный аромат, который тоже нравится мальчику. Взрослый мужчина и ребенок устраиваются на берегу реки, и едят рыбу, молчат. Первый от того, что думает Как теперь круто повернулась его жизнь с приходом в нее этого мальчика. А второй, как же вкусно есть не сырую рыбу, а вот такую, теплую, даже местами горячую, несмотря на то, что он дует на нее по примеру старшего. Оказывается, есть что-то горячее — это как самого себя наполнять теплом, а значит и жизнью. После такого вкусного угощения мальчик чувствует, что его клонит в сон. Опускает голову на траву, раскидывая свободно руки и ноги. Буквально через несколько мгновений засыпает. Отшельник ему не мешает, не тревожит. Он-то давно понял, что если ты дышишь в унисон с природой, то она чувствует тебя. Тогда становится очень просто засыпать – И просыпаться не нужны никакие будильники, часы, которыми напичканы квартиры жителей городов. Отшельник помнит, каким он стал, когда потерял все — семью, друзей, работу. Как тяжело ему было оторваться от городской жизни, от всех ее запретов и обязательств, а потом извлечь из себя, словно врач, скальпелем удаляет из организма чужеродную опухоль пристрастие к спиртному. Это ведь из-за привычки затуманивать разум, прятаться от действительности, пришлось все потерять, остаться ни с чем. Но тогда он был слаб, а теперь знает цену жизни, свободы, потому что смог отыскать силы для нового вдоха, чтобы в одном ритме с природой встречать солнце и ждать, когда звезды рассыпаются по небу. В этом и есть смысл – чувствовать, что ты живой, что ты – это ты. Зачем изобретать другие смыслы, придумывать сложности, которых нет на самом деле? Люди тратят на поиски смысла своей жизни уйму времени, при этом забывая жить на самом деле. В чем здесь правильность? Конечно, отвечать за других людей ему не дано, но себе он уже ответил. И этого мальчика, разлегшегося на траве, он научит искать ответы. Нет, готового ответа и истины он преподносить не станет, но откроет возможность для поиска ответов. Возможно, что для него они станут другими. Главное, пусть не боится ответов на них, пусть слушает, чувствует, замечает. И снова мысль будто осуществилась. Как только отшельнику подумалось, что важно научить малыша замечать, он сам заметил, что кусты невдалеке от них качнулись. Это не были проделки ветра, потому что ни один листочек от его дыхания не колыхался на деревьях. Нет, это было нечто совсем другое. Только отшельник не стал вскакивать, чтобы принять оборонительное положение или попробовать поискать источник странного движения. Вместо этого он тоже лег на траву, немного полюбовался ярким небом над головой, а потом закрыл глаза, представляя все то же небо. На самом деле, как это здорово — уметь смыкать веки, при этом представляя небо таким, какое оно есть. Это значит носить небо в себе. Миллиарды людей утратили эту способность, а вот он. Отшельник сейчас может встать и унести небо с собой. Нет ничего проще и лучше, потому что тогда свобода будет всегда с тобой. Где бы ты ни находился, вот и сейчас можно окунуть руки в эту свободу голубого цвета а потом всем телом погрузиться в нее, чтобы в итоге душа плескалась в ней, словно кораблик, для которого нет штормов и преград. И вот уже незаметно для самого себя плывешь по волнам сна, чтобы не забыться в нем, но проснуться новым, чистым, другим».